Думаю, что поссорилась насмерть. Сегодня он у меня обедает. Начиная с 1857 года, она стала принимать у себя Дюма-сына. Она хотела представить его императору, чтобы тот наградил его орденом. Дюма-сын отказался, ссылаясь на свою гордость, на свою робость. И все же 14 августа 1857 года он был награжден. В качестве поручителя он избрал своего отца. Дюма отец, Дюма сыну. Дорогой мой сын, три дня назад я получил твой крест и разрешение произвести тебя в кавалеры. Когда ты вернешься, Я обниму тебя нежнее обычного, если только это возможно, и церемония будет совершена. У Дюма отца поводов для гордости было хоть отбавляй. Когда во Францию прибыла английская королева, и ее попросили назвать пьесу, которую можно было бы представить в ее честь в Сен-Клу, Виктория выбрала воспитанниц, Сенсирского дома. Эту комедию сыграли на официальном приеме в замке, и монархиня изъявила свой восторг. «Я знаю», — говорил Дюма, которого император не удостоил приглашения, «я знаю, что было бы королеве еще приятнее, чем увидеть мою пьесу. Увидеть меня самого, и, по правде говоря, мне это было бы тоже приятно». Женщина столь замечательная, которая, быть может, станет самой знаменитой женщиной нашего века, должна была встретиться с величайшим человеком Франции. Досадно, что она уезжает, не увидев лучшего, что есть в нашей стране. Для Дюма отца не было тайной, что Дюма сын частенько навещал Катрину Лябе. Бывшая Белошвейка с Итальянской площади, уйдя на покой, достойно встретила старость. Большой успех дамы с камелиями позволил молодому драматургу поселить мать в Нэйи, Орлеанская улица номер один. У нее была залитая солнцем комната-фонарь, выходившая в Булонский лес. В течение некоторого времени Она держала небольшую читальню на улице Делемишодьяр. Добродетельный Александр, примерный сын, оставался также преданным и почтительным другом Мелани Вальдор, которая опубликовала книгу за книгой. Ее романы и пьесы приносили ей славу и почести. Франсуа Жозеф Вальдор, обреченный стараниями своей жены пребывать в дальних гарнизонах, завершил свою военную карьеру в качестве коменданта острова X. Публикация нашумевших мемуаров Александра Дюма первого глубоко оскорбила двух женщин, которые только и любили его по-настоящему. Автор мемуаров совершенно опустил Катрину Лябе. Чтобы ввести в повествование своего сына, он упомянул обиняком. 29 июля, в тот час, когда в Пале-Рояле явился на свет герцог де Монпансье, у меня на Итальянской площади родился герцог Шартерской. Мать он не назвал. Что касается Мелани Вальдор, то она прочла о себе следующие уничижительные строки. «Когда я создавал Антони. «Я был влюблен в женщину, далеко не красивую, но ужасно ее ревновал, так как она находилась в положении Адели, и ее муж-офицер был в армии». Автор словно забавлялся, оскорбительно смешивая двух своих любовниц 1830-1831 годов. Читатель помнит, что Бель Крельсонер приняла в театре псевдоним Мелани Сарре. В мемуарах Александра Дюма мать его внебрачной дочери неизменно называется Мелани